впечатление. Рейн. Рейн, какого беса ты здесь делаешь? Злился Дайлан, пытаясь остановить, казалось, окончательно свихнувшегося друга. Мало тебе проблем с невестой, хочешь еще и от капитана звездолета по башке получить?» Резко затормозив, дагерти так посмотрел на друга, что тот понял. Продолжил он и дальше наступать на больную мозоль, отправиться пинком под зад в открытый космос. И тем не менее, на свой страх и риск мужчина рискнул продолжить. «Ты не на службе и не имеешь права находиться в этой части корабля. Хочешь провести следующие две недели в карцере? Мне плевать, я должен ее увидеть!» «Да чтоб тебя!» — сквозь зубы выргулся военный. «Иди остынь в своей роскошной каюте, пофлиртуй с какой-нибудь красоткой, напейся в конце концов, только не устраивай истерик! Посмотрел бы я, чтобы ты запел, если бы эта вертихвостка сбежала от тебя!» От едва сдерживаемой ярости на лице у Даггерти заходили желваки. До меня полпланеты поднимет на смех!» «Слетал на свою голову за невестой на край галактики!» «Из-за чего она взбрыкнула?» «Если б знал, меня б здесь не было!» Процедил Рейн сквозь зубы. «В таком состоянии ты с ней точно не поговоришь. Ты ее просто размажешь по стенке». Опасения Дайлана были не беспочвены. Он хорошо узнал взрывной характер друга и представлял, на что тот способен в припадке бешенства. «И это будет вполне справедливо. Сейчас она мне все объяснит. А по прибытии я подам прошение в МБА, что она принадлежит мне, а не федерации. Что принадлежит мне!» перекривлял друга Дайлан. «Если действительно хочешь избежать слухов, не стоит плакаться совету, что не смог удержать девчонку возле себя». Предлагаешь все проглотить и ждать эту мерзавку два года?» Рэйн чувствовал, что вот-вот взорвется. При одной мысли, что вернется на планету без Бестаро, в глазах темнело от ярости. «Никто не заставляет тебя ждать. Твой дядя вполне может намекнуть, кому следует, и помолвку сразу аннулирует», – предложил Флар. «Не вариант». Такой исход их отношений казался Рейну невозможным. Во-первых, расторгнуть договор с семьей Таро будет не так уж и просто даже для его дяди, Фейруса Арвейла. Да и если бы Рейну предложили порвать все связи с Шоной, он вряд ли бы на это пошел. второе его заинтересовало. Нет, он никоим образом не был в нее влюблен». Рейн считал, что не способен испытывать сердечную привязанность кому бы то ни было. Раз за 32 года ничего подобного с ним не случилось. Едва ли смазливая девчонка сможет в нем что-то там пробудить. Конечно, он совсем не похож на своего деда. Тот, в принципе, был не знаком с понятием эмоции, а тем более со значением слова «любовь». Ну и нормальным человеком с нормальными чувствами – Рейна нельзя было назвать. Шона вызывала в нем любопытство, что уже само по себе являлось довольно необычным. Он совершенно не знал этой девушки, и в то же время ему казалось, что в ней сосредоточено что-то близкое ему, что-то родное. А если отбросить в сторону сопливые сантименты, то все сводилось к одному. Рейн ее хотел». Особенно после неожиданной выходки с Академией. Ее попытка сбежать еще больше его распалила. Даггерти рассудил, что как только он удовлетворит свою жажду, все встанет на круги своя. Все будет как прежде. Ладно, не хочешь разрывать помолвку, значит жди. Думаю, эта игра в школу долго не продлится. Что ты имеешь в виду? Рейн покосился на друга. «И дураку ясно, что твоя Шиона и цикла в МВА протянет. Сама скоро к тебе прибежит, еще и умолять будет, чтобы ты простил ее и забрал с базы». Даггерти не нашелся, что возразить. «Наверное, дайланд прав». Почувствовав, что начинает понемногу успокаиваться, подумал он. что Шиона просто еще не поняла, куда попала. а когда поймет, бросится к нему в ноги. Но, несмотря ни на что, отвертеться от разговора ей не удастся. Он должен знать, что на нее вдруг нашло, и знать это хочет сегодня же. На развилке коридоров мужчине пришлось остановиться. дагерти едва сдержал, готовые сорваться с губ проклятия. Капитан корабля, заложив руки за спину, о чем-то беседовал, с двумя новоиспеченными кадетами. Те внимали ему чуть ли не с раскрытыми ртами, боясь упустить хоть слово сиятельнейшего и всемогущего. Для юношей, впервые в жизни оказавшихся на борту звездолета, этот суровый человек в черной униформе с золотыми ипполетами казался чуть ли не божеством. Деккерти, хоть и был выше его по званию, но сейчас путешествовал как частное лицо, а потому не имел права здесь находиться. С командиром Харигом Рейн познакомился давно, и это знакомство было в тягость им обоим. Дагерти не выносил Харига за его склочный нрав, а Харик не терпел Дагерти, потому что не мог понять, как мальчишка в свои 32 ухитрился дослужиться до командора флотилии. Он же в свои 125 по-прежнему оставался капитаном одного единственного корабля. Сей странный феномен Харрик объяснял высоким положением дома Дагерти и уж никак не многочисленными успешными компаниями, проведенными под командованием Рейна и принесшими федерации не одну победу. Завидев непрошенного гостя, капитан расплылся в злорадной усмешке. Едва удержался, чтобы не потереть от радости ладони. Быстренько отослал кадетов и ринулся в бой. «Сержант Флар», — обратился он к Дайлану, — «вы же должны нянчиться с новоприбывшими, а не шляться без дела по кораблю с приятелем. Мне приходится выполнять за вас вашу работу и отвечать на бесконечные вопросы этих детей. А вы, Даггерти...» Его взгляд уколол Рейна, молчаливого и угрюмого. «Никак заблудились. С удовольствием вас провожу. Мне нужно поговорить с Шоной Таро». Рейн сдвинулся с места, решил, что добровольно отсюда не уйдет. «Харигу придется уволакивать его силой, если осмелится». Капитан засиял ярче пульсара. «Наслышан, наслышан о вашем приключении. Это что-то новенькое». чтобы от родаманса сбежала невеста». Дайлан цепился в плечо друга, опасаясь, как бы тот не набросился на злопыхателя и не разложил того на молекулы. «Но помочь, боюсь, ничем не смогу». Как мог растягивал удовольствие Харик. «Вы же знаете, что не должны здесь находиться. Правила, увы». «Наверное, Харик». Тот злополучный день так бы и не объявился на капитанском мостике, к которому шел, пока его не остановили кадеты. Капитан бы вообще не вышел из того коридора. Некоторое время спустя его бы оттуда вынесли, если бы смогли соскрести с пола. Но Забияке повезло. То, что он увидел за спиной дагерти, заставило его проглотить очередную колкость. Мужчина захлопнул рот и в почтении поклонился. Дайлан тоже поспешил согнуться чуть ли не пополам, а Рейн, обернувшись, едва не отскочил в сторону. Как и всякий раз при появлении провидицы. Мужчину охватывала необъяснимая дрожь. Наверное, Онна являлась единственным существом во Вселенной, вызывавшим в нем чуть ли не страх, природа которого Рейну была непонятна. Отругав себя за недостойную офицера реакцию, Дагерти тут же поклонился. Задержав на нем взгляд лишь на долю секунды, провидица кинула мужчинам. Облаченная в длинные светлые одежды, скрывавшие лицо и тело, она казалась белесым призраком. Передвигалась бесшумно, отчего ее появление всегда заставляло врасплох того, к кому она хотела обратиться. «Какой волнующий день, не правда ли?» Послышался тихий, шелестящий, будто неживой голос. «Такого большого набора не было уже много лет». «Ваше святейшество абсолютно правы». Глядя в одну точку на полу, стушевавшись, пробормотал Харик. «Не составите мне компанию, капитан. Я хочу прогуляться по кораблю вместе с вами». Из-под воздушной ткани показалась белая рука с темным узором вен. Мужчина судорожно сглотнул, страстно желая отказаться от оказанной ему чести. «Я обещал проводить коммодора дагерти Коммодор и сам вполне способен найти дорогу». Перебил его провидица. «Пойдемте, капитан, расскажите мне что-нибудь интересное». Бедологе ничего не оставалось, как покорно последовать за этой странной женщиной. Как только за ними сомкнулись половинки дверей, Рейн ринулся дальше. «Проклятый упрямец!» – Дайлан поспешил за ним. «Если Харик тебя снова поймает, церемониться не станет. Без разницы!» – беспечно отмахнулся Рейн. «Я все равно ее найду и вытрясу из нее объяснение!» Говорят, хотя бы раз в жизни у человека возникает ощущение, что все происходящее вокруг происходит не с ним, и что он всего лишь сторонний наблюдатель, зритель, просматривающий голый фильм. В таком подвешенном состоянии можно находиться несколько секунд, а можно застрять в нем надолго. Нечто подобное испытала я, когда покидала родную планету. Наверное, только потому и не боялась, просто не верила, что все это действительно случилось со мной. Я даже не успела осознать момент, когда шаттл взвился в небо. Ни ракетных ускорителей, ни вой двигателей не смогли вырвать меня из состояния оцепенения, в котором я провела, казалось, целую вечность. Лишь когда челнок начал слегка вибрировать при стыковке, трусливо зажмурилась и так и сидела. не шевелясь, пока не открылись внутренние шлюзы и из коммуникатора не послышался механический голос. Нам велели отстегнуться и по очереди выходить в ангар шаттлов. Идя по длинному, изгибающемуся дугой коридору, я устало и терла глаза. Они немного слезились от непривычно яркого света, белого с голубым оттенком, и мне все казалось... что я вот-вот начну задыхаться. Кружилась голова. Оказавшись в просторном сферическом зале, я смешалась с толпой. Навскидку нас было человек пятьдесят, может, чуть больше. Все возбужденно вертели головами и обменивались первыми впечатлениями. Мне обмениваться было не с кем, да, если честно, не очень-то и хотелось. Все, о чем я сейчас мечтала- это провалиться в глубокий сон. Он вернет мне силы, и тогда я смогу думать, что-то рассматривать и что-то запоминать. Сейчас же я чувствовал себя увядшим цветком». Торицы перестали переговариваться, когда зал заполнил приятный женский голос. «Добро пожаловать на борт транссистемного крейсера Гема. Возможно, некоторые из вас сейчас чувствуют легкое недомогание». Монотонно вещала Радаманка. Не переживайте, это скоро пройдет. На корабле поддерживается искусственная кислородно-азотная атмосфера. Система терморегулирования удерживает привычную для человека температуру. На время путешествия каждому будет присвоен персональный код. Этим кодом соответствуют номера ваших кают. Пока мы ожидаем прибытия остальных шаттлов, у вас будет время отдохнуть. Позже с вами свяжутся для дальнейших инструктажей. Стоит отдать радоманцам должное, работали они оперативно. Нас быстро поделили на группы. Подходя к каждому новоприбывшему, члены экипажа просили закатать рукава и проводили над нашими запястьями какой-то лазерной штукой, оставлявшей на коже блеклые номера. К концу путешествия цифры должны были исчезнуть. После того, как с проштамповкой было покончено, нас развели по отсекам. Крыло девочек представляло собой сеть разветвляющихся коридоров. В каждом имелось по несколько дверей. Мне пришлось изрядно поблуждать по этому лабиринту, прежде чем я отыскала свою с номером 307. Стоило переступить порог, крохотной комнатушки, как металлические створки, плавно сомкнулись. изолировав меня от доносившихся из коридора шума и суеты. На какой-то миг даже испытала некое подобие счастья. Наконец-то осталась одна. Бросив сумку в угол, растянулась на кровати и тут же забылась глубоким исцеляющим сном. Проснулась от противного монотонного писка. Не открывая глаз, перевернулась на бок, надеясь, что вот сейчас он прекратится. Не тут-то было. Назойливый звук и не думал стихать. А потом что-то холодное и скользкое коснулось моей щеки. Я тут же подхватилась. Испуганно огляделась по сторонам, но ничего необычного не обнаружила. Признаюсь, на какой-то миг, прежде чем открыть глаза, мне почудилось, что я нахожусь в своей уютной спаленке, из окон которой открывался потрясающий вид на наш парк. с его хрустальными дорожками и экзотическими цветами, а все случившееся со мной — лишь нелепый сон. Но сон оказался явью. Я находилась в крохотной каюте с незатейливой меблировкой, узкой кроватью в углу. Оставалось загадкой, куда буду складывать вещи. Словно отвечая на мои мысли с правой стороны от двери, замерцала голубая панель. Стоило к ней приблизиться, как на экране появились четыре светящиеся иконки. Коснувшись первой, услышала сбоку тихий щелчок. Одна из панелей, которыми были обшиты стены, выехала вперед. Передо мной появился небольшой, но довольно вместительный ящик. Примитивный аналог шкафа. «Отлично! Значит, с одеждой разобрались. Идем дальше!» После нажатия на следующий значок из ячейки у изголовья кровати показался маленький квадратный столик. Сидеть за ним было неудобно, но в качестве прикроватной тумбы вполне сойдет. При прикосновении к третьей иконке за одной из панелей обнаружилась душевая, такая же миниатюрная, как и сама каюта, но ничего, главное все необходимое у меня есть». а микроскопической площадью как-нибудь свыкнусь. Я повеселела и решила тут же приступить к омовениям. Но не успела даже раздеться, как из коммуникатора раздался противный скрипучий голос. Точно такой же отдавал нам команды в шаттле. Нас приглашали на обед. Вернее, приказали через десять минут явиться в космическую столовую. «Обед – это хорошо!» Последний раз я ела вчера на празднике и сейчас умирала от голода. Решив, что поплескаться смогу и после трапезы, коснулась последней светящейся на экране кнопки и, дождавшись, когда половинки дверей раскроются, вышла в коридор. С поисками столовой проблем не возникло. Я просто последовала за группой девушек, занимавших соседние каюты». После отдыха ко мне вернулись силы, и вместе с ними проснулось и любопытство. Я заинтересованно вертела головой. Честно старалась запомнить дорогу, чтобы на обратном пути ненароком не забрести в какой-нибудь другой отсек. Корабль представлял собой запутанную сеть коридоров, соединенных разномастными помещениями. Все здесь было серым и каким-то безликим. Стены поблескивали тусклым металлом. Холодный свет резал глаза. Из коммуникатора то и дело раздавался скрипучий голос. Мне кажется, к концу путешествия я его возненавижу. В общем, название круизного лайнера этот звездолет явно не тянул. Хотя чего и собственно, ожидала? Пушистых ковриков, цветочных горшков, пестрых занавесок на иллюминаторах? Интересно... помолвленным парочкам тоже досталась такая маленькая квадратура, сомневаюсь. скорее всего они сейчас нежутся в просторных каютах и попивают коктейли, подаваемые улыбчивым персоналом. Тероддомансы, с которыми мне довелось столкнуться, казались не очень дружелюбными. Одеты все были в одинаковую черную униформу, неизменным атрибутом которой являлась постная мина. К таким милашкам, с вопросом не рискнешь обратиться, разве что если очень приспичит. Столовая являлась близнецом того сферического зала, в котором нам поставили штрих-коды. Я поначалу растерялась, не зная, куда податься, но, заметив в небольшом углублении слева от входа стопку подносов, взяла себе один и пристроилась в хвост очереди перед линией раздачи. Время в ожидании пролетело незаметно. Я так увлеклась рассматриванием странного существа в светлом фартуке и высоком колпаке, что не заметила, как оказалось у стойки. Высокая, мощная женщина. Наверное, это все-таки была представительница прекрасного пола, хоть и весьма своеобразной наружности. Ловко наполняла по несколько тарелок за раз при помощи своих девяти рук. после чего выставляла тарелки на стойку перед кадетами. Девятая конечность этой дамы росла откуда-то из спины и то и дело подносила к ее лицу замызганную тряпку, чтобы промокнуть пот. Кожа женщина имела удивительный фиолетово-синий цвет, а губы были щедро намазаны алой помадой, наверное, для усиления контраста. Чего глаза вылупила, что никогда не видела Гуаров? Громкий окрик вывел меня из транса. «Бери тарелку и чеши отсюда, я тебе не бесплатное представление». Я тут же схватила свою порцию, стушевавшись, поблагодарила Гуару. В общем, это синие лица и существо, и переместилась к следующей стойке. Взяв себе пару ломтиков темного хлеба и наполнив стакан водой из автомата, пошла искать свободное место. как назло все столы были заняты. По моим скромным подсчетам, нас здесь было человек 200 или около того. И вся эта орава гремела посудой и без умолку болтала, от чего в зале стоял неимоверный гул. И куда же мне, бедный, притулиться? Не успела об этом подумать, как откуда-то сбоку раздалось громкое восклицание. А вот избежавшая невеста собственной персоной От неожиданности я запнулась, чуть не уронив поднос на пол. Развернувшись, увидела голубоглазую девчонку с короткими торчащими в разные стороны темными волосами, бесчисленным количеством колечек в ушах и немного насмешливой улыбкой. Она сидела, оседлав лавку, и без всякого стеснения пялилась на меня. «Присоединяйся!» Девушка перекинула ногу через лавку и похлопала по сиденью, приглашая устраиваться рядом. «Таскаться по столовой в тщетных поисках мне не хотелось, поэтому, не раздумывая, приняла предложение. «Ну-на!» представилась девушка. «Шо-на!» «Шо — улыбнулась ей в ответ. «Да, мы в курсе!» — хмыкнул сидевший напротив меня парень. Он тоже был брюнетом и тоже мог похвастаться внушительной коллекцией серёх в ушах и на лице, только волосы у него не торчали дыбом. — Это мой брат-близнец Стэн, — подтвердила мою догадку Нуна. Парень и девушка были как две капли воды, даже голоса немного похожи. — Я же говорила, никуда она не денется, — заявила брату Нуна и по-детски высунул язык. «Это о чем?» Я удивленно вскинул брови. «Откуда вы вообще обо мне знаете?» Разминая ложкой слипшиеся комочки каши, Тен сказал. «Ну, как это обычно бывает? Один ляпнул, а другие подхватили. Здесь все только об этом и трындиад. Не каждый день от Радаманса сбегает невеста». «Да уж, никогда не мечтал о такой популярности». «Ясно. А с чего вы решили...» что я куда-нибудь денусь. Тэн думал, что как только увидишь свою каюту, сразу же побежишь к жениху, весело пояснила Нуна. Или он тебя подкараулит в каком-нибудь безлюдном отсеке и по-тихому отомстит за унижение. Меня передернуло. Да, я не была в восторге от своей комнаты, но менять ее на роскошные апартаменты, в довесок к которым прилагался Рейн, точно не собиралась. А вот второе предположение Тена вполне могло оказаться реальным. дагерти ведь так просто это не забудет. Непременно захочет со мной поговорить. Может, даже устроит какую-нибудь гадость создатели А ведь меня здесь никто от него не защитит. И все-таки почему сбежала? Полюбопытствовала с Нуна. По тебе не скажешь, что всю жизнь мечтала вступить в ряды защитников Федерации. женишок не подошел. Скорее оказалось, что ему не нужна невеста. Заметив, как я погрустнела, Тэн флегматично посоветовал. «Забей!» И покосился на мою тарелку. «Лучше ешь это сейчас. Когда остынет, станет на вкус, как резина». Я зачерпнула ложкой немного каши и отправила ее в рот. Зерна инчи были богаты клетчаткой, витаминами и минералами. Ею быстро насыщаешься, и голод долго не возвращается. Недорогой полезный продукт, да к тому же еще и легкий в приготовлении. Достаточно залить кашу кипятком и добавить немного специй. Идеальный вариант, чтобы быстро накормить несколько сотен пассажиров. В нашей семье такую кашу не употребляли. Считали ее кормом для простых смертных. «Для нас же, небожителей, еда готовилась исключительно из дорогих и обязательно труднодоступных продуктов. А каждая трапеза превращалась в ритуал, проведением которого изо дня в день и из года в год занималась мама. Видела бы она, что я сейчас ем, залила бы мне всю тарелку горькими слезами». Заболтавнью с ребятами удалось отвлечься от мыслей о Рене. и настроение тут же начало подниматься. После обеда нас поделили на группы по 50 человек для проведения первого инструктажа. К счастью, я оказалась в группе с Нуной и Теном. Ребята мне нравились. А от осознания того, что на корабле есть кто-то, с кем я могу перекинуться словом, придавало сил и уверенности. Нам велели следовать за высокой блондинкой в форме, В отличие от многих сновавших по кораблю родоманцев, у нее на куртке не было золотых нашивок и орденов. Зато у мужчины, что дожидался нас в зале, этих самых нашивок имелось бесчетное множество. «Дайлан!» – тихонько простонала я. «Что за тип?» Сразу среагировала новая знакомая, психопатичный приятель моего жениха. Родоманец заметил меня лишь на секунду, наши взгляды встретились, и мужчина тут же отвернулся. Я снова почувствовала, что начинаю нервничать. Стоило посмотреть на брюнета, и в памяти сразу всплыл их с Рейном разговор, злые слова Дагерти. разочарование и обида, которые довелось мне испытать по его вине. Эта неожиданная встреча выбила меня из колеи. Почти все, что было сказано на том собрании, запоминалось урывками. А жаль, иначе бы я хотя бы морально подготовилась к следующему дню. «Считайте, что ваше обучение уже началось», — без предисловий заговорила блондинка. «Вас будут испытывать, за вами будут наблюдать все 26 часов в сутки». «Что, даже в туалете?» – хохотнул близнец. Стоявшая рядом девушка, с жадностью уловившая каждое слово родоманки, недовольно на него шикнула. «По окончании этих двух недель мы будем иметь представление о каждом из вас. С вами будут работать ксенопсихологи». Менторы будут следить за вашей физической подготовкой и проверять ваш уровень интеллекта. Также в ближайшие дни проведем тест по радаманскому языку. Мы хотим знать все ваши слабые и сильные стороны», – перенял эстафету Дайлан. «Думаю, на курсах вышивания крестиком и обучению светской болтовни ты выбьешься в лидера», – наклонившись ко мне, хохотнул Тен. «Правда, не уверен, что такие имеются в военной академии». «Угомонись!» – отдернула его сестра. Офицер тем временем продолжал. «По прибытии на базу вам вживят новые идентификационные чипы. Старые вам больше не понадобятся». Он еще что-то говорил, потом слово снова взяла блондинка, но я их не слушала. Незаметно для себя самой начала думать о Рейне. и сердце глупое, болезненно сжималось. К чувствам беспокойства и горечи примешивался страх. Я боялась Дагерти, боялась, потому что не знала, чего от него ожидать. Расписав вкратце план на следующие две недели, нас отпустили. Я стала не спеша продвигаться к выходу, но была вынуждена остановиться на полпути. Меня окликнул Дайлан. Не подчиниться офицеру я не могла, а потому была вынуждена поменять траекторию движения и подойти к радоманцу. Замерла, не зная, как себя с ним вести, кланяться, отдавать честь, просто поздороваться. Еще вчера я могла позволить себе многое, даже смотреть на этого мужчину свысока. Моё положение давало мне право, а сейчас, находясь рядом с ним, чувствовала себя какой-то букашкой. Крохотный и никчемный. родоманец молчал, словно бы ждал чего-то. Вскоре зал опустел, голоса кадетов поглотила тишина коридора. Я услышала тяжелую поступь у себя за спиной, и сердце предательски ёкнуло. «Пять минут, Рейн!» Бросил бессовестный заговорщик и, обойдя меня, тихо с укором добавил. «Ты подставляешь нас обоих!» Военный исчез, оставив меня один на один с Дагерти. Усилием воли заставила себя обернуться. Он стоял в двух шагах от меня, мрачный и невозмутимый. Вот только за этим напускным спокойствием я чувствовала, скрывалась угроза. Я вдруг вспомнила, с каким восторгом и трепетом отец рассказывал мне о семье Дагерти, об их возможностях и безграничной власти. Кто знает, на что способен этот псих с задетым самолюбием. Существует масса способов отомстить человеку за короткие пять минут. Не хотелось бы, чтобы эти пять минут стали последними в моей жизни».